Параграф 4. Анализ личной эффективности. Классификация расходов времени. На основе данных, полученных с помощью хронометража, можно продумывать и выстраивать систему мер по устранению потерь времени и, следовательно, повышать свою личную эффективность. Отмечать принадлежность конкретного дела к той или иной категории можно непосредственно при записи этого дела в течение дня. Но, как правило, бывает удобнее отложить такой анализ на вечер, выделив специальное время для просмотра дневных записей. При этом можно пользоваться электронными таблицами Excel для автоматического вычисления показателей и отслеживания их динамики за несколько дней. Анализируя ход дня, напротив каждого дела вы отмечаете буквами, галочками или карандашами разного цвета его принадлежность к тому или иному классу. Рядом можно добавлять свои комментарии. Здесь необходима личная включенность. Каждая запись должна наводить на мысли о способах повышения эффективности, о том, какие меры можно предпринять для устранения временных потерь. Рассмотрим подробнее некоторые критерии классификации расходов времени. Показатели, отражающие расходы времени на работы заданного типа. Сначала мы должны определить, какие параметры выполнения работ нам хотелось бы отследить и сгруппировать их по определенным общим признакам. Одна из самых древних классификаций такого рода была предложена древнеримским философом Луцием Сенекой, советовавшим делить время на хорошо потраченное, дурно потраченное, потраченное на безделье. Сергей Всеволодович Козловский предлагает делить работы на следующие типы. Основные – затраты времени на них хотелось бы увеличить. Навязанные – затраты хотелось бы уменьшить. Нейтральные. Затраты хотелось бы сохранить неизменными. Подобную классификацию можно применить к совершенно различным вопросам, на которые вы хотели бы получить ответы с помощью анализа. Вы хотите отследить расходы времени на написание дипломной работы. Тогда классификация будет выглядеть так: Дело, задача, работа относится, не относится к дипломному проекту. Другой пример такого показателя связан с поглотителями времени и может выглядеть так: Дело, задача, работа, относится, не относится к поглотителю ⁇ Дорога ⁇ Во всех случаях вы выделяете некий интересующий вас тип расходов времени и начинаете фиксировать соответствующий ему показатель. При этом уместно применить технику сокращенного хронометража. Показатели качества для всех типов классификации формируются одним и тем же способом. Суммируются все основные затраты времени по соответствующей категории. Например, все основные затраты времени, которые относятся к дипломному проекту, что дает абсолютный показатель. Если эту сумму поделить на время брутто, получится относительный показатель. Например, доля расходов времени на дипломную работу в общей структуре расходов. И те, и другие показатели дают максимум информации при отслеживании их в динамике. Например, как изменялась в течение недели длительность ежедневного изучения иностранного языка после введения правил «выучивать в день по 10 новых слов» и «никакого телевизора, пока не сделаю три упражнения на грамматическое правило». Абсолютные показатели удобны для решения задач максимизации или минимизации. Например, расходы времени на бесполезные телефонные разговоры хотелось бы свести к нулю. Относительные показатели оптимальны для решения задач гармонизации. Например, на проекты А и Б хотелось бы уделять по крайней мере по 20% всего рабочего времени, а на проект В – хотя бы 10. Для того же могут служить и усредненные за период абсолютные показатели. Например, в течение этой недели в среднем за сутки 8 часов 20 минут тратилось на сон. Более компактный и полезный показатель, чем выстроенный в ряд 7 абсолютных показателей длительности сна, из которых он получен. Показатели, отражающие качество организации труда. Самые важные аспекты, отличающие ваш подход к управлению собственным временем, могут быть выражены в ответах на четыре вопроса. Вопрос первый. Была ли необходимость выполнять работу самому? Вопрос второй. Были ли оправданы затраты времени? Вопрос третий. Было ли целесообразным выполнение работы? Вопрос четвертый. Был ли сознательно определен временной интервал для выполнения работы? Затем на основе этих аспектов можно сформулировать соответствующие критерии. Критерий первый – делегирование. Критерий 2 техника личной работы. Критерий третий – целеполагание, самоорганизация. Критерий четвертый – планирование. Для каждого критерия формируется относительный показатель – доля расходов, времени в общей структуре расходов. Данный способ оценки был предложен директором Института рационального использования времени в Гейдельберге Лотаром Зайвертом, который считает, что необходимо обращать внимание на те показатели, которые превышают 10%, и вносить изменения в организацию соответствующего направления в системе личной работы. Следует отметить, что под сознательностью определения временного интервала — четвертый вопрос — могут подразумеваться два различных показателя, отвечающих за разные действия при планировании. Определение предположительной длительности работы полезно для выработки навыка точного бюджетирования времени. Назначение времени выполнения работы. В соответствии с методикой гибкого подхода к планированию здесь имеется в виду не точное время исполнения данного вида работы 16.00, а наличие удобного момента, благоприятного для ее совершения. Более подробно будет рассказано в главе 3. «Планирование», параграф 2. «Контекстное планирование» настоящего издания. В этом значении вопрос формулируется так. «Был ли момент времени, в который совершена данная работа, оптимальным для нее? Сознательность сохраняется, скованность жестким планом исчезает». Рассмотрим на конкретном примере, как влияет введение определенной классификации на оптимизацию расходов времени, в данном случае на дорогу, а в конечном итоге на повышение личной эффективности. Для того, чтобы оптимизировать время на дорогу, была построена его классификация, которая включала пешую ходьбу, несколько видов чтения и бесполезные расходы времени на сборы и тому подобное. Виды чтения различались по качеству. В свободном транспорте самое лучшее и умное в переполненном более простое и тому подобное. Пешая ходьба. Дом, трамвайная остановка 8 минут. Дом, троллейбусная остановка 5 минут. Курсы и троллейбусная остановка 5 минут, университет электричка 8 минут, военная кафедра метро 15 минут, академия метро 8 минут. Метро Санкт-Петербург. Станция метро Автова, площадь Восстания 17 минут. Ленинский проспект. Площадь восстания. 20 минут. Наземный транспорт. Троллейбус. Дом. Курсы. 20 минут. Дом. Ленинский проспект. 15 минут. Проспект стачек. Курсы. 15 минут. Трамвай. Дом. Автовокзал. 15 минут. Дом. Сосновая поляна. 20 минут. Электричка. Санкт-Петербург. Университет. 20 минут. Среднее распределение дорожного времени в процентах. Пешая ходьба 15%, пересадки 15%, чтение учебной литературы 17%, чтение художественной литературы 14%, остаток 39%. Благодаря классификации были внесены достаточно серьезные изменения в логистику перемещений, повысившие полезность использования времени. Например, оказалось, что при поездках с одной учебы на другую лучше не заезжать домой. Вроде бы общее дорожное время увеличивается, но резко улучшается его качество. Меньше ходьбы и одеваний, раздеваний, плюс всяких «до выхода из дома все равно всего полчаса, работать смысла нет». Больше чтения высокого качества или основной работы. Вместо заезда домой можно, например, засесть где-нибудь в универе и спокойно переписать пропущенную лекцию. Главный результат этих изысканий в голове сформировался персональный отдел логистики, входящий в общую структуру личного ЗАО. С тех студенческих лет я ни разу не проводил глубокий хронометраж дорожного времени, но отдел логистики при планировании любых встреч и поездок автоматически просчитывает оптимальные маршруты, причем оптимальные не только по времени, но и по полезности его наполнения. Кстати, эти оптимальные маршруты часто не совпадают с самоочевидными. Глеб Архангельский. Личный опыт. Эволюция хронометража.